Глава тридцать вторая. Халим ловит меня у подъезда, и вид его дорогой тачки почему-то раздражает. Раздражает и вечно смотрящий куда-то мимо меня охранник с охапкой кроваво-красных роз. И походка Халима раздражает, слишком спокойная, самоуверенная. Будто он убежден, что я сдамся, и никак иначе быть не может. «Добрый вечер, красавица!» улыбается, протягивает мне свою ладонь, но я, конечно же, не реагирую, молча сверлю его злым взглядом. Он не имеет права так меня называть. Так меня называл только Макс, лишь ему позволено. Жаль, я не обозначила эти границы раньше. Безумно жаль. Я приглашаю тебя на ужин. Тебе нравятся эти цветы? Убрав руку, продолжает, как ни в чём не бывало. Охранник передаёт мне букет, и я принимаю его дары жаль, такой красивый, но забрав цветы, уверенно иду к мусорному баку и, провожаемая удивлёнными взглядами, бросаю сию прелесть в зловонную кучу отходов. Поворачиваюсь к Халиму и с неким удовлетворением наблюдаю за вытянутыми лицами арабов. Что-то ещё. Шейх медленно подступает, снова нарушает моё личное пространство, за что мне хочется его убить. И ещё я хотел подарить тебе колье с бриллиантами, но боюсь, среди мусора оно будет смотреться нелепо. Теперь пришла моя очередь удивляться. Колье? Серьёзно? На что ещё он пойдёт, лишь бы заполучить меня в свою постель. На секунду представила, как бриллианты будут смотреться с моим дешёвым сарафанчиком. Примерно с таким же успехом корова может примерить седло для породы скакуна. Мда. У меня есть хорошие, дорогие вещи, которые я покупала, когда жила с Максимом, но сейчас редко их надеваю, просто некуда. А ты быстро учишься, говоришь почти без ошибок, и произношение уже лучше. Сама не знаю, почему говорю это, но я не вру. Халим действительно говорит вполне сносно. Тяжёлый акцент всё ещё мешает, но я его понимаю. Я способный ученик. Он улыбается, протягивает руку к моему лицу. Красавица моя прикоснуться к себе не позволяю, отступаю на шаг. Чего ты хочешь, Халим? Он вздыхает, кивает охраннику, и тот приближается к нам. Я сказал, хочу ужинать с тобой. А если я не хочу? Я действительно не хочу. Но знаю, что если попытаюсь сбежать, его пёс снова затолкает меня в машину силой. С тобой сложно. Ты очень подбирает слово, пощёлкивая пальцами. Очень невоспитанная. Усмехаюсь. Я не обязана быть с тобой вежливой. Халим хмурится, уголки губ недовольно опускаются вниз. Я знаю, что ты напугана. Я давил на тебя, но ты должна думать о своём будущем. Что так дорого для тебя здесь? Этот дом? Тебе нравится жить так? Я хочу сделать тебе предложение. Не сразу жениться, нет. Ты будешь моей девушкой, увидишь мою жизнь. Тебе понравится. Дай мне шанс. А если я не хочу? Повторяю с нажимом. Что тогда, Халим? Он щурится, в тёмных глазах мелькает что-то нехорошее, и я снова задумываюсь о том, что этот человек опасен. Кто знает, на что он способен? С моей силой считается весь мир. По-твоему, мне может отказать женщина? Пренебрежительная усмешка, и мне хочется вцепиться ногтями в его лицо. И что ты сделаешь? Заставишь меня? Начинает внутренне потряхивать, и он это замечает отступает в сторону. Не обязательно заставить. Ты можешь быть послушной. Сядь в машину, Кристин. Я понимаю, что увернуться не выйдет. Моё мнение его не интересует, и если придётся применять силу, он просто сделает знак своему псу. Ладно, но мне нужно переодеться, и я не могу пойти так. Платоядным взглядом он скользит по моему телу, задерживается на декольте. Хорошо. Я жду тебя, моя королева. Он говорит это с жадной усмешкой, при этом явно трахает меня глазами. Разумеется, продолжать и переходить на физический контакт я не планирую, а потому стараюсь уходить спокойно, не выдав своего намерения. Убедившись, что его стрёмный охранник остаётся со своим хозяином, быстро забегаю в подъезд и мчусь по лестнице вверх. Как только дверь за мной захлопывается, поворачиваю ключ в замке несколько раз подхожу к окну и, достав мобильник, отодвигаю штору. Халим стоит внизу, о чём-то говорит со своим охранником. Внезапно, будто почувствовав на себе мой взгляд, поднимает голову и смотрит прямо на меня. Я нажимаю на кнопку вызова, прикусываю губу так сильно, что во рту ощущается вкус крови. Он отвечает, всё так же глядя вверх. Уезжай, Халим. Ни ты, ни твои бриллианты мне не нужны. Я устала это повторять. Если ты не оставишь меня в покое, я подниму шум, обращусь в полицию, расскажу всё Максу, позвоню в прессу. Я больше не хочу тебя видеть, никогда. Я жду ровно минуту. И если ты не уедешь, я позвоню в полицию. Пусть у тебя есть деньги и связи, но я не позволю тебе так со мной обращаться. Я не твоя вещь и никогда ею не буду. Несмотря на то, что Халим далеко, я вижу, как искажается его лицо, кривятся губы. Он в ярости. Уезжай. Нажимая на красную кнопку отбоя, я смотрю, как он медленно опускает руку, в которой зажат телефон. Несколько мгновений наблюдает за мной, а потом резко разворачивается и идёт к машине. Я выдыхаю. Избавилась наконец. Знаю, что это не последняя наша встреча, но хотя бы сегодня он оставил меня в покое. Остаток вечера уделяю уходу за собой. Делаю маникюр, накладываю маски, подстригаю кончики волос. И я должна быть неотразимой. Я должна быть лучшей его модельке. Пусть я не имею мешков денег и карманного пластического хирурга, но у меня есть одно преимущество. Не слабый такой козырь. Я идеально подхожу Максиму. Ну и молодость, свежесть, разумеется. Моделька-то уже не раз поднож ложилась, а у меня всё натуральное, всё своё. Перед сном оглядываю себя в отражении зеркала, довольно улыбаюсь. «Я верну тебя, вот увидишь. Никакие звезды тебе не заменят меня, Макс». Звучит, как речь о держимой маньячке? Нет, что вы. Это всего лишь истина. Несмотря на то, что мы с Максом были вместе совсем недолго, я выучила все его привычки, вплоть до мелочей. Когда встает, какой любит кофе, как обожает завтракать. Знаю все его любимые места, магазины, знаю, сколько налички он носит в кошельке и где расплачивается картой. Я в курсе, за каким столиком он сидит в итальянском ресторане и за каким во французской кофейне. Я могла бы стать профессиональным сталкером, хотя в принципе, моё нынешнее занятие не сильно от этого отличается. Чувствую себя поехавшей преследовательницей. В кофейню вхожу величественным шагом. Ноги дрожат не то от страха, не то из-за высоких шпилек, которые надела не подумав. Не хватало ещё растянуться прямо перед ним. Зауженное платье немного стесняет движения, но это даже хорошо, так походка кажется более женственной. Макс здесь. Мне даже не нужно его видеть, чтобы знать это, я чувствую его на расстоянии. Здравствуйте, мне нужен отдельный стол. Любезно улыбающийся официант провожает, отодвигает стул, делает вид, что не помнит меня, хотя мы с Максом часто здесь бывали вдвоём. Прошёл вас. Благодарю. Отвечаю ему такой же милой улыбкой, еле сдерживаясь, чтобы не посмотреть в сторону. Я знаю, что Макс увидел меня и услышал. По счастливой случайности наши столы находятся рядом. Мне, пожалуйста, латте и воду без газа. Официант уходит, и мне больше не за кем спрятаться. Вдох-выдох, поднимаю глаза и чуть поворачиваю голову. Он так близко, я даже чувствую его запах. Мой любимый, умопомрачительный запах. Так пахнет секс, так пахнет настоящий мужчина. Сглатываю, но рот снова наполняется слюной. Какой же он обалденный. Кажется, я никогда не смогу посмотреть на другого мужчину и почувствовать то, что чувствую, когда смотрю на Максима. Хорошо, что он один, без этой. Иначе я бы не выдержала такого удара. Привет. Улыбаюсь не смело, потому что его взгляд мне не нравится. Что ты здесь делаешь? Бросает не особо дружелюбно, и я начинаю понимать, как всё это выглядит со стороны. Но хорошая мина при паршивой игре это мой конёк. Зашла выпить кофе пожимаю плечами, отвожу взгляд. На глаза наворачиваются слёзы, а я начинаю быстро моргать, чтобы он не заметил. Именно сюда? Если я тебе мешаю, могу уйти. Задирая подбородок и принимая чашку кофе, которую официант снимает с подноса. Не стоит. Он ставит пустой стакан на стол, резко поднимается, бросает на стол купюру и уверенно идёт к выходу. В лёгких мгновенно спирает дыхание, и хоть я предполагала, что он так отреагирует на мой приход в нашу кофейню, всё равно становится горько. Может, не стоило так резко? Может, нужно было встретиться где-нибудь на улице, как бы ни взначай. Смотрю на его спину, как он удаляется и вот-вот выйдет из кафе, а в голове бешеным роем гудят мысли. Я уже знаю, что должна сказать, но язык прилипает к нёбу, а губы не хотят размыкаться. Он явно не в духе, и это может в меня окунуться. К примеру, он унизит меня или оттолкнёт, причинив ещё большую боль. Давай же, Минаева, соберись. Я поднимаюсь со стула и прежде чем он выходит за дверь, зову: "Подожди, пожалуйста, Макс, мне нужна твоя помощь". Он останавливается, и моё сердце от радости делает кульбит. Значит, выслушает. Значит, ещё не всё потеряно.